Материалами дела совершение убийства не доказано. Однако, происшедшее в целом и поведение обвиняемого были так чудовищны, что оправдательный приговор казался несправедливым. Вывод не тот, что ожидался. Три окровавленных трупы. Случай первый. Ресторан расположен в предместе большого города Норейнии. В тот январский вечер 1968 года за столами немного посетителей приближается 11 вечера. Дверь открывается, входит молодой человек, поворачивается к угловому столику, за которым вот уже несколько часов сидит другой молодой человек и снимает свою куртку. Хозяин замечает, что брюки и обувь вошедшего забрызганы грязью и блиной. Гость заказывает пиво, Хозяин подает пиво, а затем начинает наблюдать за молодыми людьми, которые взволнованно, даже раздраженно, как ему кажется, переговариваются. Оба зашли в ресторан несколько часов назад, выпили полдюжину бокалов пива, а затем около восьми часов вечера один из них ушел. Второй остался и, по-видимому, ждал возвращения своего спутника. Возвратившийся вдруг резко встает и берет свою куртку. Но приятель крепко держит его за руку и говорит что-то, что именно хозяин за стойкой не может разобрать. Мужчина с курткой снова садится, в то время как другой продолжает внушать ему что-то. Надеюсь, не будет скандала», — думает хозяин озабоченно. А в этот момент мужчина, все еще держащий в руках куртку, кричит. «Господин хозяин!» Хозяин подходит к столику. «Еще пиво, господа!» Двое переглядываются, потом тот, что с курткой кивает нерешительно. Да, еще два пива. Когда хозяин с пивом снова подходит к ним, второй молодой человек говорит, «Сядьте на минутку к нам». Хозяин садится и с тревожным ожиданием смотрит на обоих. Но еще больше беспокойства в глазах человека с курткой, когда он спрашивает, «Вы можете вызвать полицейскую машину? Я нашел труп. Он отпивает глоток и добавляет «Женщину в скирде соломы». «В скирде соломы?» «Да, на одном поле». «На одном поле хочет спросить хозяин, что вы ищете ночью в таком холоде и мраке на поле в скирде соломы. Однако он не задает вопроса, а только встает. Я вызову дежурную машину». Через некоторое время появляются двое полицейских, Человек с куртой повторяет сказанное. Он предъявляет документ на имя Ральфа Штеттена, слесаря-сборщика. Другой молодой человек, дорожно-рабочий строитель Петер Ностиц. Полицейский отправляется со Штеттеном к месту находки. Поездка через предместье, по мокром от дождя сельским дорогам проходит в молчании. Спустя несколько минут Штеттен говорит, должно быть здесь. Машина останавливается, трое выходят. При свете карманного фонаря они перепрыгивают через квет. За ним начинается узкая дорога. Лужи воды и вязкая почва затрудняют ходьбу. К тому же еще начал валить снег. Однако Штеттен на удивление хорошо ориентируется. Вот он сворачивает с дороги на голое поле. Раскисшая пашня крепко засасывает ботинки и сапоги. Наконец все трое останавливаются перед огромной скирдой соломы. Сверху она... Застрина и напоминает дом. Перед ними, словно дверь, виднеется темное отверстие. Оно образовалось, когда здесь было вынуто несколько соломенных снопов. Штеттен показывает на дыру там, внутри. Полицейские подходят совсем близко. Лучи двух карманных фонариков осветили узкую низкую нору. В норе лежит труп молодой женщины — Лицо ее измазано кровью, а возле застывшей левой руки виднеется окровавленное белье. Через несколько часов, пока техники и криминалисты обследуют место происшествия, Штеттена допрашивают в полиции. Он показывает, что знает убитую малы. Ее зовут Урзулой. Позавчера он познакомился с ней на центральном вокзале в ресторане. Правда, его предупреждали, что она бродяжка, охотно вступающая в связь с иностранцами. Но они хорошо поняли друг друга. Она была без постоянной работы, как он сам, без жилья,